Глава 29. Опознание Через полтора часа, двигаясь словно на автопилоте в сторону Манхэттена, Майкл наконец заметил на соседнем сиденье старенькую книжку-Грозовой перевал издательства Риверсайд, и понял, что продержал ее в руке все то время, что находился в больнице. Подобно очкам которых вдруг хватился их владелец, не подозревая, что они у него на носу, книга сделалась прозрачной и невесомой. Теперь же. Как бы в компенсацию за свое недавнее деликатное поведение, книга казалась плотной, как кирпич, и достаточно тяжелой, чтобы просили пружины машины. Первым порывом Майкла было выбросить книгу в окно, а потом остановиться на заправке, позвонить Мерфи и сказать, что он не сможет прийти на опознание. Справятся без него. Биверс и Линклейтер опознают спитальную, а Мэгги скажет, что именно он пытался убить ее, И на этом все закончится. Затем мелькнула мысль. Ему крайне необходимо что-то, что помогло бы наполнить день реальностью, и для этой цели поездка в Нью-Йорк на опознание подходила лучше всего. Он поставил машину в гараж на университетской площади и пешком отправился к зданию участка. За последние несколько дней погода наладилась, и хотя температура все еще не поднималась выше 40 градусов, в воздухе ощущалось просыпающееся тепло. 4 градуса по Цельсию. По обеим сторонам Гринвич-вилледжа люди, поколения чуть моложе Пула, шли без пальто, улыбались и выглядели так, словно вырвались из заключения на свободу. Полицейский участок Майкл рисовал себе по впечатлениям от кинофильмов и удивился, приближаясь к зданию с плоским современным фасадом. Участок лейтенанта Мерфи больше походил на начальную школу. Лишь стальные буквы на бледной стене и полицейские машины перед ним указывали на принадлежность здания. Интерьер участка стал для Майкла еще одним сюрпризом. Вместо высокой конторки, лысого ветерана с хмурым взглядом за ней Пул увидел сначала американский флаг, рядом со стеклянным шкафчиком для наград, а затем уже молодого человека в форме, который подался к нему с другой стороны открытого окна в стене. «Лейтенант Мерфи вызвал меня к одиннадцати на опознание», сообщил Майкл. Молодой человек исчез из окна, раздался зуммер. Пул открыл дверь рядом с окном, и молодой человек поднял глаза от планшета. «Все остальные на втором этаже. Я позову кого-нибудь, вас проводят», — сказал он. Позади него офицеры в штатском посмотрели на Пула, затем отвели взгляды. Создавалось впечатление деловой обстановки, оживленных разговоров мужской компании. Все это напомнило Пулу комнату отдыха врачей в больнице Святого Барта. Другой полицейский в форме, еще моложе, первого, провел Пула по коридору, стены которого занимали доски объявлений. Этот полицейский дышал ртом. У него было ленивое выражение мясистого, неуемного лица и толстая шея. Он старательно избегал встречаться с Майклом взглядом. Вскоре он остановился у двери с пометкой «Б». Пул открыл дверь и был встречен восклицанием Биверса. «Привет, дружище!» Гарри стоял прислонившись к стене и скрестив на груди руки, и разговаривал с миниатюрной круглолицей китаянкой. Пул поприветствовал Биверса и поздоровался с Мэгги, с которой прежде виделся два-три раза в Сайгоне. От девушки будто веял легкий ветерок Ронни, как бы отделявший ее от Гарри Биверса. Она пожала протянутую Майклом руку неожиданно уверенно и сильно, и лицо ее с ямочками на щеках изобразило слабую кривоватую улыбку. Мэгги была необычно красива. Однако Майкл почувствовал, как впечатление от ума девушки на мгновение затмило ее привлекательную внешность. «Очень мило с вашей стороны проделать такой путь из округа вестчестера, проговорила она ровным голосом без акцента, который по точности произношения согласных звучал почти как из уст англичанки. «Да уж, пришлось ему, бедному, тащиться в этот грязный город, чтобы присоединиться к нам, плебеям», съязвил Биверс. Пул поблагодарил Мэгги. Пропустив слова Биверса мимо ушей, сел за стол для совещаний рядом с Коннором. «Привет!» — поздоровался Коннор. Сходство с начальной школой никуда не ушло. Помещение под литерой «Б» на двери походило на классную комнату без учительского стола. На другом ее конце прямо напротив Майкла и Коннора стояла длинная зеленая доска. Биверс продолжал что-то говорить о правах на экранизацию. «Майки, ты в порядке?» — спросил Коннор. «Ты какой-то потухший». Пул вспомнил томик грозового перевала на пассажирском сиденье своей машины. Биверс сердито глянул на них. «Дружище, полезно иногда включать мозги, которые подарил тебе Господь Бог», сказал он Коннору. «Еще бы ему не быть потухшим, оставить примилый городок, где воздух чистый, даже нет тротуаров, и всюду живые изгороди ради того, чтобы несколько часов тащиться сюда по вонючему хайвею. Коннор, там, откуда приехал Майкл, вместо голубей у них куропатки и фазаны, эрдельтерьеры и олени за место крыс. На его месте ты бы не выглядел потухшим. Отнесись к человеку с пониманием. «Алло, я вообще-то из Южного Норволка», парировал Коннор. «У нас там тоже нет голубей, чайки есть». «Летающие крысы», фыркнул Биверс. «Гори, угомонись», попросил Майкл. «Мы все еще можем отойти без потерь», сказал Биверс. «Просто не надо болтать лишнего». Так а что стряслось-то? спросил шепотом у Майкла. Пациент утром умер. Ребенок, девочка. Кивнул Майкл и почувствовал, что ему необходимо произнести вслух ее имя. Ее звали Стейси Телбот. То, что он облег свою потерю в эти конкретные два слова, оказало на него неожиданное и почти физическое воздействие. Горе его не утихло, но сделалось как бы более конкретным. Смерть Стейси обрела физическую форму в виде свинцового гробика спрятанного глубоко в его груди. Он, Майкл Пул, оставался цел и невредим вокруг этой плотной свинцовой капсулы, погребенной внутри него. До него вдруг дошло, что Конор оказался первым человеком, которому он рассказал о смерти Стейси. Последний раз, когда Майкл видел девочку, у нее был сильный жар. Она выглядела измученной. Свет больно резал Стейси глаза. От ее обычной отваги почти не осталось следа. Но она как будто заинтересовалась парочкой историй которые поведал ей Майкл. Взяла его за руку и сказала, что ей нравится начало Джейн Эйр, особенно первое предложение. Пул открыл книгу, чтобы прочитать первое предложение. В этот день нечего было и думать о прогулке. Стейси улыбалась ему. В это утро одна из медсестер попыталась остановить Пула, когда он проходил мимо сестринского поста, но он едва заметил ее. Фраза Сэма Штейна, брошенная ему в коридоре первого этажа, звучала у него в голове. Штейн, не так давно избежавший ответственности за хирургическую ошибку, с присущим ему сочетанием малодушия и превосходства, которое Майкл находил гадким, посетовал по поводу того, что его, Пула, медицинская группа не добилась большего прогресса. С мальчиками Майкла, коллегами-врачами, его собственной групповой практики. Штейн, по-видимому, полагал, что Майклу известно подоплека этой шпильки, однако Майкл мог лишь строить догадки, о чем речь. Мальчики. Самого Штейна строили новый медицинский центр в Вестерхольме, стремясь сделать его самым значимым в округе. Для этого им требовалась хорошая педиатрическая практика. Майкл же стал камнем преткновения на пути к эффективному объединению их практик. И в своей брюзгливой, высокомерной манере Штейн просил Майкла избавить его от хлопот потенциального ущерба, связанных с тем, что ему, Штейну, приходится плестись в хвосте за педиатрической группой ниже уровнем. Принципиально новое медицинское учреждение, которое задумал построить Штейн, привлекло бы около половины новых жителей Вестерхольма. Причем ежегодно порядка четверти домов в Вестерхольме меняли врачей. Партнеры Майкла обсуждали все вопросы со Штейном, пока Майкл летал с друзьями на восток. Майкл пронесся мимо жестикулирующей медсестры. В эти мгновения в голове у него начала созревать блестящая идея и открыл дверь палаты Стейси. Широким шагом он вошел в помещение, где на койке лежал мужчина средних лет. Седые усы и двойной подбородок. Игла капельницы в руке и раскрытый Wall Street Journal на груди. Мужчина не проснулся, заморгав, как актер в комедии, и продолжал тихо спать. Но в себе само Майкл почувствовал внезапную перемену, словно павшую вдруг жаркую духоту, предвестницу торнадо. Он выскочил в коридор и проверил номер палаты. Ошибки нет, это палата Стейси. Майкл снова нырнул в палату и внимательно взглянул на одурманенного препаратами магната. На этот раз он даже узнал его, строительного подрядчика по имени Польман, чьи дети-подростки ходили в школу Джуди. А его кирпичный а шато-особняк с красночерепичной крышей и гаражом на пять машин располагался в полутора милях от дома пулов. Майкл, пятясь, вышел из палаты Польмана. Лишь на краткое мгновение он осознал, что держит в руке мягкую старую книгу в зеленом переплете И книга весит 20 или 30 фунтов. Он заметил, что сестра, разговаривая по телефону, наблюдает за ним. Он понял, что произошло, как только увидел ее глаза. Он понял это потому, как она положила трубку. Тем не менее подошел к сестринскому посту и спросил. «Где она?» «Я боялась, что вы не в курсе, доктор», — проговорила медсестра. Ему почудилось, будто он в лифте, летящем вниз сквозь бездонную шахту. «Быстрее, быстрее!» «Сочувствую тебе, мужик», — сказал Коннор. «Должно быть, напоминает тебе о твоем малыше». «Этот мужик — врач», — сказал Биверс. «И постоянно сталкивается с подобными вещами и знает, как абстрагироваться от подобного». Абстрагироваться. Именно так и чувствовал себя доктор Пул, хотя и совсем не так, как это представлял себе Биверс. «Кстати, о мужиках», — заметил Биверс. В дверном зарешеченном оконце возникла энергичная физиономия лейтенанта Мерфи. Детектив явно был настроен воинственно. Не выпуская изо рта мунштука трубки, он ухмыльнулся им через окно и открыл дверь. «Здорово, что смогли приехать все», — сказал он. «Извините, немного припозднился. В твидовом пиджаке и брюках цвета беж мерфи напоминал профессора колледжа. «У нас все готово для опознания, и через несколько минут мы спустимся туда. Но прежде чем мы это сделаем, я хотел бы кое о чем поговорить с вами». Биверс поймал взгляд Пула и кашлянул в кулак. Мерфи уселся напротив них. Он вынул трубку изо рта и держал, балансируя ею на кончиках пальцев, как бы предлагая им осмотреть ее. Большой изогнутый черный Петерсон с потемневшей серебряной полосой вокруг верхней части чубука. Слой серого сгоревшего табака виднелся в чаше. «В Милбурне у нас, по сути, не было возможности поговорить, хотя мне было кое-что интересное». К тому же тогда нам казалось, что в этом деле все уже ясно. Он взглянул на каждого из троих по очереди. И я остался доволен этим обстоятельством, что вы, вероятно, заметили. Но дело оказалось отнюдь непростым. Даже необычным делом об убийстве, если таковые вообще существуют. С тех пор кое-что изменилось. Мерфи опустил взгляд на массивную трубку, которая по-прежнему балансировал на пальцах. И в наступившей тишине заговорил Биверс. Хотите сказать, что человек, который сидит у вас, оговорил себя? Сколько оптимизма в вашем голосе? Удивился Мерфи. Разве вы не хотите, чтобы мы взяли этого типа? Вам послышалось. Конечно, я хочу, чтобы вы его повязали. Мерфи несколько мгновений изучающе смотрел на него. Такие дела содержат много информации, скрытой от общественности, и она должна оставаться таковой, дабы не скомпрометировать расследование. Или в худшем случае... Вмешаться в его ход. И прежде чем мы с вами пойдем на опознание, я хочу обсудить с вами кое-что из информации такого рода. И месла, если вам тоже что-то известно, прошу вас высказываться. Мэгги кивнула: Месла уже очень помогла нам. Благодарю. тихонько откликнулась Мэгги. Вы, джентльмены, все познакомились с мистером Пумо, будучи бойцами одного взвода во Вьетнаме. А вы, мистер Биверс были ли лейтенантом этого подразделения? «Верно», — ответил Биверс, улыбаясь губами, но пристально глядя на Мэгги. «Известно ли вам, сколько еще членов этого подразделения, помимо вас, ныне здравствует?» Биверс поджал губы и склонил голову набок. «Доктор Пул?» «Честное слово, не знаю», — ответил Пул. «В живых осталось не так уж много наших». «В самом деле не знаете?» — спросил Мёрфи ровным голосом. Пул покачал головой. «Ни один из вас?» «Полагаю, мы будем вам благодарны за все, что сможете нам сообщить», сказал Биверс. «Но, боюсь, мне не вполне понятен ход ваших мыслей». Мерфи чуть поднял выразительные брови, сунул трубку в рот, затянулся и пыхнул. Угасший с виду табак осветился красным, и детектив выпустил изо рта дым. «Тем не менее, прозвище Коко вам знакомо», сказал он. Биверс хмуро глянул на Мэгги. Мисла поделилась с нами кое-какой дополнительной информацией. Вы считаете, что она не права, поступив таким образом?» Бивер кашлянул. «Ну что вы, конечно, нет». «Я рад, что вы так считаете». Губы Мёрфи изогнулись в улыбке. «Похоже, кроме вас троих из взвода, принимавшего участие в боях в Ятуке, в живых осталось только четверо. Рядовой первого класса Уилсон Мэнли живет в Аризоне». «Мэнли жив!» — ахнул Коннор. «Охренеть!» Пул тоже поразился, как и Коннора. Мэнли он видел последний раз, когда того тащили к носилкам. Парень потерял ногу и много крови, и Пул тогда подумал, что он не жилец. «Уилсон Мэнли сейчас проживает в Тусане. Он инвалид, но владеет фирмой, занимающейся системами безопасности». «Системами безопасности?» переспросил Коннор, и Мерфи кивнул. «Охренеть!» «А кто еще?» спросил Пул. Джордж Барридж работает в Лос-Анджелесе консультантом по вопросам наркозависимости. Спенки! почти в унисон воскликнули Коннор и Пол. Спенки тоже унесли с поля боя, и поскольку больше о нем никто ничего не слышал, парня также посчитали погибшим. Оба они передавали вам привет, они очень хорошо помнят мистера Пумо и сожалеют о случившемся. Понятное дело, проговорил Биверс. Вы же тоже служили лейтенант. Да, были во Вьетнаме. «Для Вьетнама я тогда был слишком молод», — ответил Мерфи. «Так вот, и мистер Мэнли, и мистер Барридж очень хорошо помнят различные происшествия, связанные с именем Коко. Еще бы они не помнили», — вставил Биверс. «Также можно предположить, что рядовой первого класса Виктор Спитальный жив», — продолжил Мерфи. «Правда, с тех пор, как он ушел в самоволку в Бангкоке в 1969 году, о нем никаких сведений нет». «Однако, учитывая обстоятельства его исчезновения, я сомневаюсь, что ему вдруг пришло в голову убивать журналистов и своих бывших однополчан. А вы что скажете?» «Ничего не могу сказать», — ответил Биверс. «Вы сказали журналистов? Что бы это значило? Тот, кто называет себя Коко, убивает американских и иностранных журналистов, освещавших историю зверской расправы в Ятуке, и делает это весьма обстоятельно». На несколько секунд он задержал на Биверсе внимательный, беспристрастный взгляд, а затем точно так же посмотрел на Пула. Он убил по меньшей мере восемь человек. Не исключено, что на его счету еще одна жертва. «Кто?» — спросил Биверс. «Бизнесмен по имени Ирвин, убитый в аэропорту Кеннеди несколько недель назад. Нам только что удалось собрать всю информацию, используя источники со всего мира». «Признаюсь, не просто заставить сотрудничать полицейские отделения, даже когда они находятся по соседству друг с другом. Но в этом деле нам есть чем гордиться. Мы готовимся и возьмем этого парня. Однако для этого нам также необходимо ваше полное содействие. А у меня такое чувство, что в действительности я его не получаю». Но прежде чем кто-либо успел ему возразить, Мерфи достал из кармана конверт, открыл клапан и вынул три игральные карты, упакованные каждое в пластиковый пакет. «Вот, взгляните, пожалуйста». Карандашом он разделил карты на поверхности стола. Майкл посмотрел на три прямоугольника и почувствовал, будто каждый кровеносный сосуд в его теле сжался. На рубашках всех трех карт красовался поднявшийся на дыбы слон. «Наследие чести», — гласил слоган под эмблемой. Пул не видел полковых карт с тех пор, как покинул Вьетнам. Слон как будто выглядел более сердитым, чем он помнил. «Чёрт, где вы откопали их?» — спросил Коннор. Мерфи перевернул каждую из карт рубашкой вниз. Вот оно, это слово, нацарапанное, как и тогда. Коко. Три раза. Перед Биверсом лежала восьмерка трев. перед Коннором двойка червей. Перед пулом шестерка пик. Сердце Майкла бешено забилось. В верхней части лежавшей перед ним карты он увидел едва заметную надпись. Своё имя. Одну из таких карт убийца оставил во рту мистера Пумо с его именем, — пояснил Мерфи. Майкл разглядел надписи карандашом на двух других карточках — «Линклейтер» и «Биверс». Опознание — всего лишь предлог для того, чтобы собрать их четверых для допроса. Вызвали их не для того, чтобы опознать убийцу, а чтобы напугать и вытянуть из них больше, чем они хотели рассказать. Биверс и Коннор заговорили одновременно. «Где вы их взяли?» «Похоже, вы подобрались к нему довольно близко». Мерфи кивнул. Мы узнали, где он остановился, от нашего осведомителя. К сожалению, взять подозреваемого не удалось, вероятно, он каким-то образом почуял неладное или узнал. Мы разминулись с ним буквально на пару минут. Но, признаюсь, на моей памяти еще не бывало такого, чтобы мы подобрались так близко и остались ни с чем». Мерфи карандашом затолкал карту обратно в конверт и сказал, «Из вашего подразделения выжил еще один человек». В первое мгновение Пулу не удалось вспомнить, о каком человеке он говорит. Все вы, конечно, помните о Тимоти Андерхилле. «Само собой», — сказал Коннор, а двое других кивнули. «Не могли бы вы рассказать мне о нем?» Секунду-другую все молчали. «Что-то не пойму я вас», — проговорил Мерфи. Пул вспомнил, как Джуди говорила о Бобби Бансе. Отрицание очевидного всегда шито белыми нитками. «Мы искали Андерхилла в Сингапуре», — начал он и тут же осекся. Дорогая туфля Гарри Биверса тяжело опустилась ему на ногу. «Наша поездка была тем, что люди называют «расслабухой»,» — пояснил Биверс. «Решили провести отпуск вместе и махнули в этот интереснейший уголок света. И там нам пришла в голову мысль, а вдруг мы встретим Тима здесь? Однако встретили только следы его пребывания, людей, которые его знавали и тому подобное. Мы побывали там и сям, посетили три страны, повеселились на славу». «Вы приложили немало усилий только, чтобы найти бывшего собрата по оружию», заметил Мерфи. «Именно», — подчеркнул Биверс. Он строго взглянул на Мэгги, затем подчеркнуто искренне на Мерфи. «Мы чертовски приятно провели время». «И что, так и не нашли?» «Он как сквозь землю провалился», — ответил Биверс и умолк с раскрытым ртом. «Так вы думаете, что Коко Тим Андерхилл?» «Это одна из версий, которые мы рассматриваем». Он улыбнулся с такой же фальшивой искренностью, с какой Пивер только что смотрел на него. «Но Коко определенно не Уилсон Мэнли, не Спэнки Барридж и не один из вас». На языке вертелось множество вопросов, но Гарри задал самый насущный. «Кто же тогда тот парень, который съехал с катушек на Таймс-сквер?» Мёрфи оттолкнулся от стола. «Что ж, пойдемте узнаем». По пути к лестнице Мерфи шел рядом с Майклом Пулом. «Наш друг так до сих пор и не сообщил своего имени. Утверждает, что забыл его. Зато помнит, что родился в Нью-Йорке в возрасте 18 лет. Он кашлянул. В подсобке бара под названием «Наковальня»» он окинул Майкла почти светским взглядом. По нашей просьбе он набросал план квартиры Пумо. Потом замолчал надолго, отказываясь говорить что-либо, кроме того, что на него возложена миссия очистить мир от скверны». Мерфи провел их через большое офисное помещение на первом этаже и двери в его конце и далее, по широкой лестнице вниз. За треском пишущих машинок в кабинетах Пул расслышал, как Гарри Биверс что-то мягко, но настойчиво объясняет могила. «Мы на месте», — объявил Мерфи, распахивая широкие двери в помещение, напоминавшее театральный зал. Здесь также имелись секции стульев с наклонными спинками, похожие на сцену платформа и верхнее освещение. Мерфи провел их ко второму ряду стульев. Мэгги прошла за пулом, а за ней последовали Биверс и Коннор Линклейтер. Мерфи подошел к кафедре в центральном проходе и включил освещение сцены, после чего взял микрофон со шнуром, внимательно осмотрел его, нашел кнопку и тоже включил. Мы все здесь, проговорил он в микрофон. Сейчас установим экран и можете выводить людей. Нахмурившись, он опустил взгляд в недро кафедры и щелкнул еще одним выключателем. Большой экран с вертикальными шкалами для отметки человеческого роста выкатился по направляющей во всю ширину сцены. «Так, мы готовы», — объявил Мерфи. «Каждый человек встанет у своей отметки. Как только они выйдут на сцену, я попрошу каждого мужчину сделать шаг вперед, сказать несколько слов о себе, а затем сделать шаг назад». Слева на сцену вышли пятеро и неуверенно направились к тому, что, по мнению Пула, было номерами, вмонтированными в сцену. Поначалу могло показаться, что каждый из трех невысоких черноволосых мужчин похож на Виктора Спитальны. На первом был серый деловой костюм, на втором – клетчатая спортивная куртка, третий был в джинсах и джинсовой куртке. Мужчина в клетчатом больше всех походил на Спитальны, но имел более расставленные глаза, а подбородок шире. Он выглядел усталым и раздраженным. Четвертым был грузный блондин с живым циничным лицом ирландца. Пятый мужчина, одетый в свободную рубашку цвета хаки, армейские брюки и ковбойские сапоги, недавно побрил голову, позволив затем волосам подрасти до состояния однородного темного ежика, все еще достаточно короткого, чтобы через него просвечивал череп. Он единственный улыбнулся зрителям. Голосом, лишенным интонации, Мерфи вызывал мужчин по присвоенным им номерам. «Меня зовут Билл, я работаю барменом, верхнем эссайде». «Меня зовут Джордж, я лидер бойскаутского отряда в Вашингтон-Хайтс. Меня зовут Франка, я проживаю в Бруклине, на Ушен-авеню. Меня зовут Лиам, я занимаюсь охранным бизнесом». Когда вызвали пятый номер, вперед, шагнул последний. «У меня нет имени, потому что нет прошлого». «Господи», — ахнула Мэгги, — «поверить не могу». Мерфи велел пятому сделать шаг назад, а затем попросил всех покинуть сцену. Когда она опустила детектив облокотился на кафедру и бросил грозный взгляд на Мэгги. И последний мужчина, тот, который в процессе смены пола. На нем ботинки Тины. Это точно, я знаю, кто он. И кто же он? Ну, то есть настоящего имени я его не знаю, но он называл себя Дракулой. У него еще был длинный ракес до того, как сбрил его. Тина подцепил его в клубе в прошлом году, или он подцепил Тину. Он притворился девушкой после того, как они вернулись в лофт, Он избил Тину до потери сознания и обокрал его. Ботинки, в которых он сейчас выходил, он украл у Тины. Тина очень любил их. Они, кажется, очень дорогие. «Дракула, значит», — сказал Мерфи. «Но в квартире на меня напал не он». «Это так», — кивнул Мерфи. «Да, я, собственно, догадывался об этом. Джентльмены, вы можете быть свободны. Хотел бы поблагодарить вас за сотрудничество. Я обязательно еще побеседую с каждым из вас». Пожалуйста, позвоните мне, если вспомните что-либо, о чем хотели бы мне сообщить. Мисла, прошу вас, не могли бы вы пройти со мной наверх? Мэгги поднялась с места чуть раньше троих друзей и вышла в центральный проход, где дожидался ее Мерфи. Встретившись взглядом с Майклом, она чуть подняла брови. Майкл кивнул ей и затем встал вместе с Коннором и Биверсом. Майкл проводил друзей до такси и, пообещав присоединиться к ним в квартире Гарри через полчаса, Пошел обратно по 10 улице к полицейскому участку и стал ждать. Погоды стояли все еще достаточно холодные, чтобы радовать, но Майклу нравилось стоять здесь, на покалывающем иголочками морозце воздухе. Солнечный свет золотил изящную каменную кладку стены дома на другой стороне улицы. Майкл чувствовал себя словно застывшим на границе между окончанием некоего серьезного этапа и началом нового. Стейси Телбот была последней реальной ниточкой, связывавшей его с Вестерхольмом. Все остальное, что удерживало его там, можно было бы унести с собой в чемодане. Он понял, как легко будет продолжать смотреть телесериал, в который превратилась его жизнь. Живая повседневность работы, вереница гнусавых от простуды детишек и их обеспокоенных мамаш, Джуди и ее нервозность, вялые, тягучие, унылые утренние часы, красивый белый дом, Прогулки к пруду сутками. Кровавые мэри на воскресном позднем завтраке. Отупляющие, обрыдлые мелочи, съедающие минуту за минутой. Дверь полицейского участка открылась со щелчком, таким же решительным, как хруст ломаемой кости. Майкл обернулся и выпрямился, когда на пороге появилась могила. Ее прекрасные волосы поймали солнечные лучи изящной сетью густых блестящих черных прядей. «Ой, как хорошо, что вы еще здесь», — проговорила она. Боялась, что уедете. Я ничего не смогла толком сказать. Я понял. Я действительно хотела увидеться именно с вами. Конор замечательный, но, по-моему, не слишком уверен, как следует относиться ко мне. А Гарри Биверс — это какое-то жуткое помрачнение. Довольно точная характеристика Гарри Биверса. Они смогут обойтись без вас некоторое время? Столько, сколько захотите. Тогда они рискуют не заполучить вас никогда, сказала Мэгги и взяла его под руку. Я хочу, чтобы вы помогли мне кое-куда съездить. Поможете? Я ваш». Внезапно полуостро почувствовал, что он и эта девушка единственные уцелевшие после гибели Тины Пумо. Вместе с Уолтером и Томми Пумо они были семьей, которую оставил Тина. Идти не очень далеко. Не ахти, какое шикарное заведение, а просто маленький местный ресторанчик. Мы с Тиной ходили туда, вернее сказать, он ходил туда. Это было его место, и он лишь делился им со мной. И мне не хочется чувствовать каждый раз, когда я прохожу мимо, что ноги вот-вот подкосятся. Так вы не возражаете? С радостью составлю вам компанию, ответил Пол. Мэгги держала его под руку и шагала с ним нога в ногу. Не подскажете ли еще какое-нибудь местечко, куда я смог бы отвезти вас после? Она подняла на него глаза. Может быть? Он помолчал, дав ей время высказать все, что хотела. Мне хотелось бы узнать вас получше, наконец проговорила Мэгги. Я рад. «Вас он любил больше всех, больше всех людей, с которыми он служил там». «Не очень приятно слышать это». «Он всегда очень радовался, когда вы заглядывали в Сайгон. Глубоко в душе Тина не всегда был уверен в себе. И для него много значило, когда вы, приехав в Нью-Йорк, выбирали именно его ресторан. Это доказывало ему, что вы его не забыли». «Я не забыл его, Мэгги», — сказал Майкл и почувствовал, как она крепче сжала его руку. Они шагали по шестой виню и солнечный свет здесь казался теплее, чем на поперечных улицах. Вокруг текла красочная повседневная уличная жизнь. Студенты, домохозяйки, бизнесмены, несколько парней с напомаженными губами. На углу они прошли мимо сгорбленного бородатого мужчины в лохмотьях. Его ноги почернили и распухли, напоминая футбольные мячи. Сразу за ним грязного вида мужичок одного с Майклом возраста протянул ему бумажный стаканчик с несколькими десятицентовиками и четвертаками. На подбородке его выделялся кровавый струп, а в щелочках глаз лихорадочно и свирепо посверкивали зрачки. Вьетнам. Майкл опустил в стакан несколько четвертаков. «Мы почти пришли», — объявила Мэгги, и голос ее дрогнул. Майкл кивнул. «Это все равно, что жить с большой пустотой». Мэгги выбросила вперед свободную руку. «Это так тяжело. А от того, что я еще и боюсь, тяжелее вдвойне». «О!» «Я расскажу вам обо всем, когда мы будем на месте». Несколько минут спустя они с Мэгги поднялись по ступеням ко входу в Лагросерио. Высокая темноволосая женщина в черных лосинах подвела их к столику окна. Солнечный свет лился в большие окна и ложился на волнистые узоры полированных деревянных столешниц карамельного цвета. Они заказали салаты и кофе. «Я ненавижу бояться», — сказала Мэгги. «Но и горе само по себе слишком тяжко». «Оно приходит, когда ты не ждешь, подкрадывается и наносит удар, застав расплох. Мэгги подняла на Майкла взгляд, в котором переплелись интеллект и приязни. «Вы говорили с Конором о вашей пациентке?» Пол кивнул. «Перед самым выездом в Нью-Йорк я узнал, что она умерла». Он попытался улыбнуться и порадовался про себя, что не сможет увидеть результата своей жалкой попытки. Лицо ее изменилось, разгладилось и стало как будто чуть более замкнутым. В Тайбэе моя мама ловила крыс в саду ловушками. Ловушки те зверьков не убивали, просто удерживали внутри. А мама поливала пойманных крыс кипятком. Крысы отлично понимали, что их ждет. Сначала они пытались бороться и бросались на маму, пока, наконец, у них не оставалось ничего, кроме страха. Зверьки словно сами становились страхом во плоти. В небе где-то к востоку от 6-й авеню распоролось облако, и солнечный свет полился с удвоенной силой. Мэгги смотрела на Майкла обеспокоенно и открыто, и Пул воспринимал сосредоточенное внимание как безраздельное благо. И в этом мгновении, озаренном внезапно хлынувшим радостным солнечным светом, он необычно ясно увидел, как будто остро ощутил, гладкую округлость ее рук, тёплый, золотисто-медный оттенок ее кожи, ее маленький, остроумный, чувственный рот. Юный возраст Мэгги обманчив, следом подумал он, разглядывая девушку в сиянии света. Оценишь ее молодость как одну из главных реалий ее личности и совершишь большую ошибку. Если минуту назад его искренне тронула ее изумительная красота, то теперь в широком, немигающем лице перед собой он видел столько нового, что красота девушки казалась несущественной. Со мной, пожалуй, случилось худшее на свете, говорила она, просто душераздирающая. Именно так я чувствовала себя, когда... когда это произошло когда он почти поймал меня. На мгновение Мэгги умолкла, и лицо ее снова разгладилось, будто бы от тяжести воспоминаний. Я видела нападавшего, но не его лицо. Быть может, я тогда слегка обезумела. Я чувствовала себя так, будто вся в крови. И все проверяла, оглядывала себя, но ни капли крови на мне не было. Глаза Мэгги и Майкла встретились, и ему почудилось, будто между ними проскочил электрический разряд. Вы бы, наверное, сварили его живьём сказал пол. «Может и так». Губы девушки чуть загнулись в непонятной улыбке. «Может ли такой человек вообще бояться чего-либо? Знаком ли ему страх?» Когда он ничего не сказал, Мэгги поспешно продолжила. «Когда я была там, в квартире, знаете, если бы вы его увидели там, вы бы тоже так не подумали». Разговаривал он как-то очень спокойно и гладко, едва ли не чарующе. И не сказала бы, что он был прямо уж таким сумасшедшим. Нет, Он был похож на сумасшедшего, но он контролировал себя, я уверена. Он пытался выманить меня из укрытия, и если бы не тело Тины прямо передо мной, ему, возможно, это удалось бы. Ее руки такие же золотисто-медные, как и вся она, с длинными изящными пальцами, но немножко нелепо квадратными, кажущимися крепкими запястьями, начали дрожать. Он был похож на демона. Я думала, мне ни за что не спастись. Сейчас Мэгги выглядела не на шутку испуганной, и Майкл взял ее руки в свои. «Быть может, прозвучит странно, но я думаю, этот человек боялся прежде, и всю оставшуюся жизнь будет продолжать бояться». «Вы говорите так, будто вам почти жаль его». Пул подумал о трудном пути Андерхила. «Дело не в этом. Просто мне кажется, мы должны придумать коко себе, чтобы понять его». Мэгги деликатно вытянула свои ладошки. «Вы, должно быть, узнали об этом от своего друга Тимоти Андерхилла? Что? Мэгги подперла подбородок рукой. Лукавым, жульнически комичным, по сути, невинным скептицизмом плеснула на него из широко раскрытых глаз девушки в идеально рассчитанный момент. «Ваш друг Гарри Биверс так себе актер». «Итак, она знала. Она все поняла. Возможно, вы правы». «Этот человек, Тим Андерхилл, прилетел вместе с вами?» Тим кивнул. «Вы удивительная». «Гарри Биверс, вот кто удивителен». Сдается мне, он хочет, чтобы полиция теряла время, пытаясь найти Тима Андерхилла, а он тем временем отыщет Коко сам. Ну да, что-то в этом роде. Будьте осторожны, доктор. За её предостережением Пул почувствовал множество невысказанных предупреждений и не вполне понял, кого ему следует опасаться. Коко или Гарри Биверса. У вас найдётся время отправиться со мной ещё в одно место. Не хочу ехать туда одна. Полагаю, мне не нужно спрашивать, куда? Надеюсь, нет. Она поднялась. Они вышли на шестую авеню, которая показалась темнее. Улица словно помрачнела от их разговора. Пул чувствовал, что Коко, Виктор Спитальное, может наблюдать за ними из-за больших окон на той стороне улицы или же откуда-нибудь сверху в бинокль. «Поймайте пока такси», — попросила она. «Я отойду на минутку». Мэгги что-то купила в газетном киоске. Вернулась к Майклу, когда подошло такси, и забралась на заднее сиденье. Он опустил взгляд на ее колени и увидел, что она купила номер Village Voice. Майкл попросил водителя сначала остановиться на Гранд-стриту западного Бродвея, затем отвезти его на угол 24-й и 10 улиц. «Это вам подарок за то, что угостили меня ланчем». Она переложила пухлый таблоид на колени Майкла, а затем достала из сумки большие солнцезащитные очки в тоненькой оправе и надела их. На мгновение показалось, что она читает желтые наклейки, расклеенные там и здесь, по пластиковой перегородке перед ними. «Не курить. У водителя аллергия. И водитель не обязан разменивать банкноты достоинством выше 20. Вы уверены, что хотите ехать в Сайгон?» «Я хочу повидать Виня», — ответила она. «Мне нравится Винь. Мы с ним подолгу беседуем по душам. Он и я, мы оба считаем, что белые американцы — непостижимые и неординарные люди. Бывали там с того вечера. Не знаете ответа на этот вопрос?» Мэгги сняла солнцезащитные очки и хмуро взглянула на него. «Я рад». «Что мы смогли поговорить?» — сказал он. Мэгги как будто неосознанно взяла его за руку. Майкл почувствовал, как бьется пульс в ее теплой сухой ладошке. На Гранд-стрит Майкл с удивлением увидел в витрине ресторана меню в виде окованной медью шкатулки, а на двери небольшую вывеску. «Здорово, не правда ли?» — спросила она его безжизненным чеканным голосом. «Мы откроемся сразу, как только даст разрешение суд. Винь попросил меня помочь ему». «Конечно же, я рада возможности поработать. Так я не буду чувствовать, что потеряла Тину полностью». Когда такси остановилось, она распахнула двери и проговорила. «Быть может, мне не следует говорить этого, но вы выглядите заметно встревоженным. Здесь найдется комната для вас». Она кивнула в сторону здания. «Если понадобится где-то остановиться». Она подождала его ответа. «Немного погодя, я обязательно заеду повидаться с вами». Наконец отозвался он. «Вы планируете остаться здесь?» Она покачала головой. «Позвоните мне по номеру генерала». С этими словами Мэгги улыбнулась в виде его недоумения и выбралась из такси. «Кто такой генерал?» Мэгги опустила взгляд на газету на его коленях. Он посмотрел на первую страницу и увидел телефонный номер, который она каким-то образом успела написать. Когда он поднял глаза, она уже открывала двери ресторана.